Глава четырнадцатая. Мистерис Ван Брандт дома. Когда я поднял руку, чтобы позвонить в колокольчик, дверь отворилась изнутри, и сам Ван Брандт очутился передо мной. На голове его была шляпа. Мы, очевидно, встретились, когда он выходил. «Любезный сэр, как вы добры! Ваше посещение — самый лучший ответ на мое письмо!» «Госпожа Ван Брандт дома. Госпожа Ван Брандт будет в восторге». «Пожалуйте». Он отворил дверь в комнату нижнего этажа. Его вежливость была еще оскорбительнее его дерзости. «Пожалуйста, садитесь, мистер Джермейн». Он повернулся к отворенной двери и закричал громким и самоуверенным голосом. «Мэри, пойди сейчас сюда». Мэри. Я узнал наконец её имя и узнал его от Ван Бранта. Никакие слова не могут выразить, как неприятно мне было слышать её имя от него. В первый раз после стольких лет мысли мои вернулись к Мэри Дермоди и озеру Зелёных вод. Через минуту я услышал шелест платья госпожи Ван Брант на лестнице. Когда этот звук коснулся моего слуха, прежние времена и прежние лица снова исчезли из моих мыслей, как будто не существовали никогда. Что она имела общего со слабым, застенчивым ребёнком и её тёской? Какое сходство можно было найти в мрачной лондонской квартире с коттеджем, наполненным благоуханными цветами на берегу озера? Ван Брант снял шляпу и поклонился мне с отвратительным раболепством. Я должен выйти по делам, сказал он. Мне невозможно их отложить. Пожалуйста, извините меня. Госпожа Ван Брант примет вас. Доброго утра. Дверь дома отворилась и затворилась. Шелест платья всё приближался. Она стояла передо мной. «Мистер Джермейн!» — воскликнула она, отступив назад, как будто мое присутствие устрашало ее. «Разве это честно? Разве это достойно вас? Вы позволили мне попасть в ловушку и становитесь сообщником Ван Бранта? О, сэр, я привыкла считать вас благородным человеком. Как горько разочаровали вы меня!» Я не обращал никакого внимания на её упрёки. Они только вызывали румянец на её щеках, они только прибавляли восхищения к наслаждению смотреть на неё. Если бы вы любили меня так горячо, как я люблю вас, сказал я. Вы поняли бы, зачем я здесь. Никакая жертва не кажется мне так велика, чтобы находиться опять в вашем присутствии после двухлетней разлуки. Она вдруг подошла ко мне и проницательно устремила на меня глаза. — Тут должно быть ошибка, — сказала она. — Вы, должно быть, не получили моего письма или не прочли его? — Получил и прочел. — А письмо Ван Бранта вы тоже прочли? — Да, прочел. Она села у стола, облокотилась на него и закрыла руками лицо. Мои ответы, по-видимому, не только огорчали ее, но и приводили в недоумение. «Неужели все мужчины одинаковы?» — говорила она. «Я думала, что могу положиться на его понимание того, что он обязан сделать для самого себя и на его сострадание ко мне». Я запер дверь и сел возле нее. «Я не могу положиться на его понимание того, что он обязан сделать для самого себя и на его сострадание ко мне». Она отняла руки от лица, когда услышала, что я сажусь возле неё. Она посмотрела на меня с холодным и непонятным удивлением. Что вы хотите делать? спросила она. Хочу постараться вернуть ваше уважение, сказал я. Хочу просить вашего сострадания к человеку, всё сердце которого принадлежит вам, вся жизнь которого отдана вам. Она вскочила и недоверчиво осмотрелась вокруг, как бы сомневаясь, то ли она слышала и так ли поняла мои последние слова. Прежде чем я успела заговорить, она вдруг встала напротив меня и ударила рукой по столу с горячей решимостью, которую я видел в ней теперь первый раз. «Остановитесь — Остановитесь! — воскликнула она. — Этому должен быть конец, и конец будет! «Знаете ли вы, кто этот человек, который сейчас вышел из дома? Отвечайте мне, мистер Джермень. Я говорю серьезно». Мне ничего более не оставалось, как отвечать ей. «Я из письма его узнал», — сказал он, — «что он господин Ван Брандт». Она опять села и отвернулась от меня. «Знаете, зачем он вам написал?» — спросила она. Знаете, зачем он пригласил вас в этот дом? Я подумал о подозрении, промелькнувшем в голове моей, когда я прочёл письмо Ван Бранта и не отвечал. Вы принуждаете меня сказать правду, продолжала она. Он спросил меня вчера, когда мы шли домой: "Кто вы? Я знала, что вы богаты, а ему нужны деньги". Я сказала ему, что ничего не знаю о вашем положении в свете. Он слишком хитёр, чтобы поверить мне. Он пошёл в трактир и посмотрел в адресный календарь, вернулся и сказал: "У мистера Джерменю дом на Берклиейском сквере и по месту в Верхней Шотландии. Такого человека, такой бедняга, как я, оскорблять не может". Я хочу подружиться с ним и надеюсь, что ты будешь с ним дружна. Он сел и написал к вам. Я живу под покровительством этого человека, мистер Джермейн. Его жена не умерла, она жива, и я знаю это. Я написала к вам, что не стою вашего внимания, и вы принудили меня сказать вам, почему. Достаточно ли я унижена, чтобы образумить вас? Я преддвинулся к ней ещё ближе. Она хотела встать и оставить меня. Я чувствовал свою власть над ней и воспользовался этим. Как всякий мужчина на моём месте без всякого зазрения совести, я взял её за руку. "Я не верю, чтобы вы добровольно унизили себя", сказал я. "Вас насильно принудили занять это положение?" Есть обстоятельства, извиняющие вас, и которые вы нарочно скрываете от меня. Ничто не убедит меня, что вы низкая женщина. Стал ли бы я любить вас, если бы вы действительно были недостойны меня? Она старалась высвободить свою руку, я не выпускал. Она старалась переменить разговор. Вы ещё не сказали мне, Продолжала она с слабой и напряжённой улыбкой. Видели ли вы мой призрак с тех пор, как я рассталась с вами? Нет. А вы не видали ли меня, как видели вас не в Эдинбургской гостинице? Никогда. Наши видения оставили нас. Можете сказать мне, почему? Если бы продолжали говорить об этом, мы, наверное, узнали бы друг друга. Но разговор об этом прекратился. Вместо того, чтобы отвечать на её вопрос, я привлёк её к себе, я вернулся к запрещённому предмету, к моей любви. Взгляните на меня, умолял я. И скажите мне правду. Можете ли вы видеть и слышать меня, и неужели не чувствуете ответной симпатии в вашем сердце? Неужели вы не любите меня? Неужели вы ни разу не подумали обо мне за всё время нашей разлуки? Я говорил, как чувствовал, горячо и страстно. Она сделала последнее усилие, чтобы оттолкнуть меня, и уступила даже в это время. Рука её сжала мою, лёгкий вздох сорвался с её губ. Она ответила с внезапным увлечением. Она беззаботно сбросила с себя все узы. сдерживавшей ее до этого времени. «Я думаю о вас постоянно», — сказала она. «Я думала о вас в опере вчера. Сердце мое забилось, когда я услышала ваш голос на улице». «Вы любите меня», — шепнул я. «Люблю вас», — повторила она. «Все мое сердце стремится к вам вопреки моей воле. Хотя я унизила себя, хотя я недостойна вас, зная, что что ничего из этого не выйдет. Я все-таки люблю вас. Люблю вас». Она обвела руками мою шею и прижала меня к себе изо всех сил. Через минуту она упала на колени. «О, не искушайте меня!» сказала она. «Будьте сострадательны и оставьте меня!» Я был вне себя. Я заговорил с ней с таким же увлечением, с каким она говорила со мной. Докажите, что вы любите меня, сказала я. Позвольте мне спасти вас от унижения жить с этим человеком. Оставьте его тотчас и навсегда. Оставьте его и вернитесь к будущности достойной вас. Будьте моей женой. Никогда, ответила она, плача у моих ног. Почему же какое препятствие мешает этому? Не могу сказать вам, не смею сказать вам. Напишите. Нет, не могу даже написать вам. Уйдите, умоляю вас, прежде чем Ван Бранд вернется. Уходите, если вы любите меня и жалеете меня. Она возбудила во мне ревность. Я решительно отказался оставить ее. Я непременно хочу знать, что связывает вас с этим человеком, сказал я. Пусть он вернётся. Если вы не ответите на мой вопрос, я задам его ему. Она дико посмотрела на меня и вскрикнула от ужаса. Она увидела решимость на моём лице. Не пугайте меня, сказала она. Дайте мне подумать. Она размышляла с минуту, глаза её засверкали, как будто ей пришёл в голову новый способ выйти из затруднения. У вас жива мать, спросила она. Да. Как вы думаете, согласится она навестить меня? Я в этом уверен, если попрошу её. Она посмотрела на меня ещё раз. Вашей матери я скажу, в чём состоит препятствие, сказала она задумчиво. Когда? Завтра, в это же время. Она приподнялась с колен. Слёзы снова наполнили её глаза. Она тихо привлекла меня к себе. Поцелуйте меня, шепнула она. Вы никогда больше не придёте сюда. Поцелуйте меня последний раз. Едва мои губы коснулись её губ, как она вскочила, схватила шляпу со стола, на который я положил её. Возьмите вашу шляпу, сказала она. Он вернулся. Мой же слух не уловил ничего. Я встал и взял шляпу, чтобы успокоить ее. В ту же минуту дверь комнаты тихо отворилась. Вошел Ван Брандт. Я увидела по его лицу, что он имел какую-то гнусную причину стараться застать нас врасплох. И результат обманул его. «Вы еще не уходите?» — заговорил он со мной, не спуская глаз с мистерис Ван Брандт. — Я поспешил закончить свои дела в надежде уговорить вас остаться позавтракать с нами. Положите вашу шляпу, мистер Джермейн. Не церемоньтесь. — Вы очень добры, — ответил я. — Я не свободен сегодня. Я должен просить вас и мистерис Ван Брандт извинить меня. Я простился с ней с этими словами. Она страшно побледнела, когда пожала мне руку на прощание. Опасалась ли она откровенной грубости от Ван Бранта, как только я уйду? От одного этого подозрения кровь моя кипела. Но я подумал о ней. Для ее благополучия благоразумнее и сострадательнее всего было умилостивить этого человека, прежде чем я уйду. Я очень сожалею... что не в состоянии принять ваше приглашение, — сказал я, когда мы шли вместе к двери. — Может быть, вы позволите мне навестить вас в другой раз? Глаза его лукаво прищурились. — Не согласитесь ли вы пообедать здесь запросто? — спросил он. — Кусок баранины, бутылка хорошего вина, нас трое, и мой старый приятель будет четвертый. Вечером сыграем в «Вист». Мэри будет вашей партнёршей, да? Когда же? Не назначит ли на послезавтра? Она пошла за нами к двери и стояла сзади Ван Бранта, пока он говорил со мной. Когда он упомянул о старом друге и о визите на Лицей, её выразилось сильное волнение, стыд и отвращение. Потом, когда он предложил обед на послезавтра, черты её опять стали спокойны. Как будто она почувствовала внезапное облегчение. Что значила эта перемена? Завтра назначила она свидание с моей матерью. Неужели она действительно думала, что когда я услышу о происходившем в этом собрании, то никогда больше не войду в её дом и не стану пытаться видеться с ней? Так вот, в чём состояло тайна её спокойствия. Когда он услышал, что обед назначен на послезавтра, задавая себе эти вопросы, я принял приглашение и ушёл с тяжёлым сердцем. Прощальный поцелуй, внезапное спокойствие, когда день обеда был назначен, тяготили мою душу. Я отдал бы 12 лет моей жизни, чтобы уничтожить следующие 12 часов. В таком расположении духа я дошёл до дома и явился в гостиную моей матери. Ты вышел сегодня раньше обыкновенного, сказала она. Тебя прильстила хорошая погода, друг мой. Она замолчала и пристально посмотрела на меня. "Жорж", воскликнула она. "Что случилось с тобой? Где ты был?" Я рассказал ей всю правду так же откровенно, как рассказал здесь Румянец выступил на лице моей матери. Она посмотрела на меня и заговорила со мной со строгостью, которую я в ней редко примечал. "Должна я напомнить тебе первый раз в твоей жизни об уважении, которое ты обязана оказывать твоей матери?" спросила она. "Возможно ли, чтоб ты ожидал, будто я навещаю женщину, которая по своему собственному сознанию я ожидаю, что вы навестите женщину которой стоит только сказать слово, чтобы стать вашей невесткой, — перебил я. — Конечно, в таком случае я не прошу ничего недостойного вас. Матушка посмотрела на меня с испугом. — Ты хочешь сказать, Джордж, что предложил ей выйти за тебя? — Да. — А она отказала? — Она отказала потому, что есть какое-то препятствие. — Да. Я напрасно старался заставить её объясниться. Она обещала сообщить всё вам. Серьёзность моих намерений произвела своё действие. Матушка согласилась. Она подала мне маленькие пластинки из слоновой кости, на которых привыкла записывать всё на память. "Запиши имя и адрес", сказала она с безропотной покорностью. "Я поеду с вами". ответила я и подождав в карете у двери: "Но я хочу слышать, что произойдёт между вами и мистером Ванбрантом, как только вы оставите её. Неужели это так серьёзно, Жорж?" "Да, матушка, это так серьёзно.